веродку правды Потап всё же нашёл. По-другому собственное и быть не могло. А слушаться Балтику значило подписать себе смертный приговор, получить чёрную метку. Привёз он раствор на следующий день лично, про то, что трём его людям пришлось за этот приказ Бугра сложить голову, благоразумно умолчал. Вор в законе не пустил Потапыча даже на порог. Встретил его во дворе. Вот, протянул Потап свёрток. Гидра бербинтуратамония. Самое совершенное на данный день вещество. Слушай, а зачем оно тебе? Не смог он скрыть своего любопытства. "Стукача расколоть", бросил Балтика и не дожидаясь ответа, ушёл в дом. Поражённый Потап ещё несколько минут простоял, не зная, как реагировать на такое поведение авторитета. Не просто так братва поговаривала, что вора надо убирать. Ой, не просто так. Могила подошел и встал рядом. Руки с буграми мышц сложил на груди. «Хороший дом!» — бросил охранник. «Ага!» — неопределенно глянул на него Потап. «Да только хозяин у этого дома не тот!» Могила промолчал. О настроениях братвы он знал, да только значения не придавал. Не его это проблемы. Потап уехал при исполненной настрое отстранить Балтику отдела, Однако события последовавших дней перемешали ему все планы, как и многим жителям планеты Земля. Пришельцев из другого мира авторитет по-прежнему держал в гостиной, Сью и назначил ответственным. Если снимешь кому-нибудь из них кляп или расстегнёшь наручники, урою, пообещал Балтика дворецкому. Первым, кого он вёл сыворотку правды, стал Нокс. Вор не знал, как действует препарат, поэтому эксперимент начал с самого бесполезного человека. Когда тело нового охотника расслабилось, с него сняли кляп. Как тебя зовут? навис над гостем вор. Нокс посмотрел на него затуманенным взором, трудом сфокусировал взгляд. Как тебя зовут? повторил Балтика. Саёк со Сьюи стояли за спинкой дивана, каждое мгновение готовые утихомирить гостей из другого мира. Алекс, измученная бессонницей и злобой, вяло наблюдала за процессом. Бродмир же старался держаться бодро. Он прекрасно знал, что штрафникам не стоит рассчитывать на подмогу, но надеялся, что их отсутствия хватит. Иначе надеяться оставалось лишь на себя. Как выбраться без помощи магии, Бродмир не представлял. высвободить руки или разорвать путы колёк, он пытался всю ночь. В то время, когда Стюи ненадолго задремал, пытался избавиться от кляпа. И лишь потом понял, что надо исхитриться и растянуть кому-нибудь кляп. Но проснувшийся дворецкий расстроил эти планы. Наблюдая, как новенькому вводят что-то под кожу, Бродмир в полной мере осознал, что живыми они из этого мира не выберутся. Как тебя зовут? Третий раз повторил вор. Аан прошептал Нокс. В следующий миг его глаза закатились, и он медленно завалился на колени Бродмера. Из рта новенького охотника пошла кровавая пена. Его затрясло в конвульсиях, и в следующий миг он грохнулся на пол. "Водо", скомандовал Волк, кипячёную. Стю и бросился на кухню. Санёк присел возле бившегося в припадке Нокса, поднял голову, чтобы тот не захлебнулся пеной. Балтика ввёл под опытному 5 кубиков кипячёной воды, но охотника это не спасло. Через 10 минут он громко и надрывно закричал, а в следующую секунду паник на руках Сенька. Много, задумчиво резюмировал вор, и недвусмысленно посмотрел на Бродмера. Главный охотник почувствовал, как похолодели его ноги.